Глава 23 «Я служу уже 10 лет. Как вы смеете?» «Смею, смею». Кендалл с каменным лицом подошел к двери склада и приоткрыл дверь. «Выходи. Жалование за отработанные дни получишь завтра. Завтра получишь». «Да подавись своим жалованием». Кладовщик вышел из склада, задрав нос как можно выше, ну, типа гордость свою показал. А я вот окончательно уверился, что этот тип крепко воровал. Человек, который живет на дно жалования, не будет ему вот так просто разбрасываться. Впрочем, все и так было ясно. Как только мы залезли в книги учета, как только начали пересчитывать камзолы, штаны, сапоги, тут и началось. Сдается, что этот тип специально запутал систему учета, чтобы никто не мог в ней разобраться и сказать, сколько же на самом деле здесь находится всяческого барахла. А это была просто золотая жила. Куда там прииском, куда алмазным рудникам? Огромный полутёмный склад был набит военным имуществом, новым и поношенным. В одном зале камзолы, в другом штаны. И для оружия нашлось место. Правда, с первого взгляда в этих грудах, тронутого ржавчиной железа, я лично ничего хорошего не увидел. Дешевое старье, не стоящее доброго слова. Да и глупо было бы, если бы иначе. Хорошее оружие стоит хороших денег, и его не выдают каким-то там бойцам охраны. Хочешь хорошее оружие? Заработай денег, купи себе дорогой клинок. В общем, после суточной попытки разобраться с арсеналом, Кендалл плюнул и приказал кладовщику проваливать из замка. Но недалеко. Потому что после окончания проверки к нему будут предъявлены претензии, и он должен будет возместить все, что разбазарил и расхитил. И лучше ему спрятаться где-нибудь на северных островах, потому что Кендалл вышлет за ним охотников за людьми, и гада притащат на Аркане, слегка побитого, но живого, чтобы как следует ответил за свое воровство. Охотниками за людьми здесь называли тех, кто занимался деятельностью, даже не знаю, как ее назвать, нечто среднее между частными сыщиками и охотниками за головами. Они разыскивали преступников и беглых рабов, Искали пропавших людей, подглядывали, подслушивали неверных жён и мужей. У охотников даже своя гильдия была. Она принимала заказы и раздавала их по своим членам. Само собой, замзду немалую, которая находилась в пределах от 10 до 15%. Можно было и не состоять в гильдии, работать индивидуально. Только плати взнос в городскую казну за лицензию, да и работай. Но тогда весь риск на тебе. Никто не станет тебя искать и дознаваться, куда ты пропал. Никто из гильдейских не будет делиться информацией. Большинство охотников работали на гильдию. Кстати, поговаривали, что гильдия охотников сотрудничает с гильдией убийц и делится с ней информацией, то уже не бесплатно. А еще охотники могут отомстить убийцам охотника с помощью той же самой гильдии убийц, которая официально вообще-то и не существует. Все сложно. Да, в мире вообще нет ничего простого. И самое сложное в настоящий момент — на самом деле произвести ревизию и составить хоть какое-то представление, что мы имеем у себя на складе. Вот так на второй день ревизии я и стал заведующим складом военного обмундирования и оружия. Помощниками мне был выделен тот самый старый охранник. Его звали Лазис Гаран. Старый вояка, без семьи, без детей. Он не знал другой жизни, кроме как таскать на себе железо и лечить свои полученные в бою раны. Услышав предложение стать помощником кладовщика, он искренне обрадовался и сообщил, что лучшей доли себе и не желал. Тихо, спокойно, и не надо носиться по степям, зарабатывая геморрой и поганые и грязные раны от вонючих стрел степняков. Они и правда вонючие. Говорят, что их нарочно выдерживают в горшке с загнившим на санцепёке дерьмом. к импровизированное отравление стрел. Хорошая служба, чтобы тихо и мирно закончить свои дни в этом поганом мире. Охранник не отличался оптимизмом и человеколюбием, скорее наоборот. А еще сказал, что если ему позволят и не будут мешать, он наведет здесь полный порядок, и от него не ускользнет даже пуговица, оторвавшаяся от старого камзола. Я знал этого стражника с самого детства. Суровый, будто выточенный из старого пенька мужик. Корявый, но сильный и ловкий. Помню, мне было лет десять, Альгису, само собой, когда я был свидетелем сцены. Трое новобранцев нажрались и, видимо, решили наехать на старика. Так и казалось, старика. Для двадцатилетних все, кому за пятьдесят старики. То ли он им что-то сказал, то ли просто захотелось докопаться, как до телеграфного столба. Скучно же. Алкоголь в крови играет, силушка в литых плечах бурлит. В общем, один круче другого, и все на одного. Их потом выгнали, на следующий же день. В замке «Сухой закон». А кроме того, драки не приветствуются, если только это не драка на тренировочном поле. Они уходили из замка через ворота, и все смотрели им вслед. Трудно шли. Двое вели одного. У него была сломана нога и привязана к палке. У остальных по одной сломанной руке. Лазис их пожалел, как мне тогда сказали. Он мог просто выпотрошить их на месте голыми руками. Я видел эти руки клешнястые, перевитые крупными синими жилами. Верю, мог. А ту сцену избиений помню до сих пор. Кто чем бил, то и было сломано. Рукой бил, руку пополам. Ногой бил, ногу напрочь. И лечить их не стали. Не заслужили. И отец, и братья, и кендел все очень уважали заслуженного ветерана. Удивительно, что он удовольствовался ролью простого стражника. — Хотя потом я узнал, что он отказывался от любой командирской должности, и даже узнал, почему. В молодости он служил в имперских войсках, командовал то ли взводом, то ли ротой, и их всех послали на заведомо безнадежные и даже глупое задание, вроде как в войне с Союзом. И он, командир, повел своих людей в безнадежную атаку, бессмысленную, никому не нужную, и выжил. Один из всех. Раненый, но выжил, и всю жизнь винил себя за то, что не нашел себе духа отказаться, что не послал этого тупого офицеришку в эротическое путешествие. После уволился и стал наемником, а потом прибился к конту, а так тут и застрял, на целых двадцать лет. Когда Кендалл оставил нас вдвоем, стражник помолчал, сидя за столом возле стойки выдачи. Потом посмотрел мне в глаза и спросил. «Тихий, как будем дальше жить?» Я удивлённо поднял брови, соображая, что имел в виду этот тёртый, видавший виду мужик. А потом решил для себя, придётся кое-что прояснить, и никак иначе. Не до конца, конечно, но надо налаживать отношения с помощником. «Как?» «Поясни, что ты имеешь в виду?» Сказал я и, откинувшись на спинку стула, сцепил руки на животе, пристально следя за мимикой собеседника. «А ещё за его аурой» последние дни мне стало казаться, что по ауре я могу узнать, врет человек или нет. Опытов я не проводил, но при каждом удобном случае пытался сопоставить услышанное от собеседника с состоянием его ауры. Учитель говорил, что при достаточном умении и способностях можно улавливать эмоции человека и даже предугадывать, что он сейчас сделает. Замечательное умение для бойца. Я не знаю, зачем Кендалу твое назначение и как вы с ним связаны. Но не ухом чую, здесь все непросто. И не хочу встрять в блудняк. Само собой, на общем языке это звучит иначе, но смысл именно такой. Потому хочу знать, как мы дальше жить будем, и кто ты такой. Аура горела ровно, за исключением... Ага, левое колено у него болит во время дождей. Левая рука, сустав, то же самое. Скорее всего, последствия ранений. В желудок, начинается язва, острый гастрит. А так, для его возраста, на удивление, здоровое тело. И это после ранений. Тренируется, не пьет, здоровый образ жизни, да и только. Ты слишком много ешь острого, так? Задаю вопросы и вижу, как меняется лицо собеседника, становясь удивленным и красным. Давно не был женщиной, так что, может быть, застой. Сходи в бордель. Или помоги себе сам. Нельзя, чтоб застаивалось. К колену надо приложить с Я тебе дам». И к плечу тоже. Лицо Лазиса теперь вытягивается и белеет. Он молчит потрясённый, потом с запинкой негромко говорит. «Парень, да ты кто?» «Я тихий. Это всё, что тебе нужно знать». Покойно, без нажима, поясняю я. «То, что мы делаем с Кендалом, это на благо клана. И только ради клана. Потому, если ты что-то заметишь, что-то такое, что не укладывается в твоё разумение, что-то подозрительное...» «Лучше подойди к Кендаллу или ко мне и спроси, если так уж не терпится. Но только не жди, что мы ответим. И еще. Если ты хоть слово скажешь о том, что можешь заметить, о том, что додумаешь, о том, что придет тебе в голову, я тебя убью. Прости, Лазис, я тебя очень уважаю, но слишком великие ставки, и я вынужден был тебя предупредить. А что касается нашей жизни...» Вон, там есть комната, в ней кладовщик отдыхал после обеда, трахал своих девок и просто валялся, задрав ноги. Я время от времени буду там спать и валяться, задрав ноги, и заперев дверь. А ты будешь говорить, что не знаешь, где я, и выдавать барахло тем, кому это нужно выдать. Получать будешь еще и мое жалование, потому что работать станешь за нас двоих. В твои обязанности входит полная ревизия всего барахла, ну и работа кладовщика». А я буду только отдыхать, валяться и разговаривать с Кендалом. Ну, ещё и баб сюда водить, как положено кладовщику. Понятно?» Лазис долго смотрел мне в лицо, не отводя взгляда. Потом вдруг ухмыльнулся и, хлопнув по столешнице ладонью, сказал, «Сдаётся мне, что ты там не только задрав ноги будешь лежать. Не знаю, что вы такое с Кендалом задумали, только я с вами, парни. Не беспокойся, тихий, или как тебя там, не сдам». Я отдал клану 20 лет жизни. Меня не обижали, всегда уважали. Я благодарен клану. И остаюсь им уверен. Все, что делается для клана, я поддержу. И Кендала уважаю. Он никогда не сломается не предаст. Тебя не знаю, а вот ему верю. Можете на меня рассчитывать. И да, я молчу, как могильный камень. И пусть я сдохну, если скажу хоть слово лишнее. И насчёт руки и ноги ты прав. А откуда насчёт баб знаешь? Ты в замке-то всего ничего времени живёшь. Ленив я стал, не до баб. Поспать да поесть, да чтоб над ухом никто не орал. Старею, демоны меня задери. Ну и насчёт жалования тоже неплохо, почему бы нет. Насчёт склада не сомневайся, приведу в порядок, будет всё блестеть. Этот козёл тут всё запустил, выгребать и выгребать». «Только вот, что я тебе скажу. Ничего еще не закончилось. Вот посмотришь. Это я про склад». Он как в воду смотрел. Вернее, знал жизнь. Кстати сказать, я, в общем-то, и сам подозревал, что дело не закончилось. Через час после того, как кладовщик был изгнан из своего логова, Кендала вызвал управляющий, а еще через полчаса на складе объявился и кладовщик, улыбавшийся во все зубы, довольный, будто сорвал банк. «Валите отсюда! И быстро!» И на защиту своего покровителя не рассчитывайте. Он сам последние дни тут доживает. Кончилась его власть. Ключи сюда, быстро! И чтоб духа вашего не было в складе. Лазис неприятно улыбнулся, подошел вплотную к побледневшему кладовщику и тихо сказал. Интересно, а воскрешать мертвых управляющий умеет? Ты чего? Чего задумал? Заверещал кладовщик, побледнев как полотно и делая несколько шагов назад туда, где моя лица его прихлебателей. Я видел этих парней. Они постоянно ныряли в склад, где задерживались на неопределённое время. Не знаю, что они там делали, но с кладовщиком у них была тесная связь, это без всякого сомнения. Делишки вместе делали. Какие именно? Да кто его знает, честно сказать. Мне было не неинтересно. Наверное, вместе воровали. «Пойдём, Лазис». Я схватил стражника за руку и сжал так, что тот охнул и ошалело посмотрел мне в глаза. Я опомнился. Надо соразмерять силы. Забываюсь. Когда вышли, стражник уважительно сказал. — Ну и веселён же ты, тихий. Не ожидал. Худой, жиденький. Кажется, переломишь пополам осилище. — Ладно. Так что делать будем? — А вон Кендалл идёт. Сейчас нам что-то хорошее расскажет. Ухмыльнулся я, радуясь перемене темы разговора. Судя по хмурому лицу Оуга, ничего хорошего от него ожидать не стоило. Так и вышло. Как и объявил кладовщик, кендел объявлено, что он служит до конца седмицы, а потом свободный полет. На его место уже подыскивают человека, и что пускай не рассчитывает на выходное пособие, не дождется. В общем-то, ничего нового мы не узнали. Выслушав, я попросил кендел отпустить меня до завтрашнего дня. Схожу в город по своим делам и незаметно для Лазиса подмигнул. Кендалл тут же врубился, серьезно объявил о том, что я заслужил увольнительную, так что могу не приходить до послезавтрашнего утра. А Лазису сказал, что тот свободен до завтра. Ну, а завтра решим, что и как нам делать в связи с сегодняшними событиями. Само собой, имелось в виду сегодняшнее наше воцарение и изгнание из райских кущ, именуемых складом. Лазис спокойно воспринял это известие, отсалютовал начальнику, кивнул мне и побрел в сторону столовой. Ну куда еще идти, знающему жизнь солдату? Поесть в запас, потом поспать в запас. Вот день и прошел. А я побрел в казарму под любопытными взглядами моих соратников. Они явно слышали о моей новой должности и даже знали, что нас уже из склада изгнали. И еще знали, что к тут больше не служить. Но вопросов так никто и не задал. Я вышел из замка и пошел по направлению к парому. А когда отошел подальше от ворот замка, и они скрылись за придорожными кустами, оглянулся по сторонам, убеждаясь, что рядом нет ничьих любопытных глаз, и сошел с дороги, забираясь в приречные заросли все глубже и глубже. Идти пришлось довольно-таки далеко, километра два, не меньше, по дуге. Потом искал нужное место, что тоже было непросто. В свое время я постарался как следует его замаскировать, чтобы никто и никогда не мог найти его даже случайно, Теперь и сам едва его нашел. Но нашел. Главный ориентир — совсем маленький, незаметный рисунок на скальном выступе холма у реки. От него отступить ровно 10 шагов, подняться по склону к колючему кусту. Ай, тварюга, вот ведь шипы! Иглы, а не шипы, прямо сквозь одежду, до крови! За колючими кустами разрослись, еле продрался. Небольшая круглая площадка, покрытая мягкой невысокой травой. Тоже мое произведение, как и кусты. Нечего жаловаться, сам такие иглы кусту отрастил. Достаю кинжал, прикидываю и начинаю резать дерн, вырезая в нем круг диаметром около метра. Точное место не помню, так что с запасом. Кинжал скрижещет по камню. Толщина дерна сантиметров 20 не больше. Завершив круг, нарезаю дерн кусочками, и это очень похоже на то, как если бы я резал пиццу. Только пиццу от центра к краям, а тут просто квадратиками. Так же аккуратно, как и резал, снимаю квадратики дёрна и укладываю их рядом. Потом, когда закончу дело, приращу на то же место. Конечно, код открытий никто не знает, но лучше пусть никто и не видит этих клавиш. Бережёного бог бережёт. Да, хорошо, что сделал круг с запасом. Клавиши оказались чуть в стороне, на самой границе вырезанного круга. Убираю кинжал и привычно жму клавиши в определенном ритме. Нажав, жду. Секунда, две, три. Каменная плита медленно-медленно откатывается в сторону, открывая темное нутро подземелья. Дерн повисает, оторвавшись от плиты, и я быстро ныряю в сухую прохладную темноту. Глаза еще не привыкли, так что я на ощупь нахожу клавиши с внутренней стороны, давлю на них и закрываю проход. «Все». Теперь можно спокойно посидеть, дожидаясь, пока мои кошачьи глаза привыкнут в темноте. Да и просто отдохну. Сегодня был неприятный, нервный день. Одно радует. Скоро увижу уголька. Небось, соскучился там без меня. Сидел полчаса, не меньше. Даже задремал. Проснулся, как от толчка, как Штирлиц в кинофильме. Вскочил, бодрый, свеж и зашагал по тоннелю вперед. Идти было несложно. Вход узкий, меньше метра диаметром. А вот дальше уже идешь в полный рост и даже потолка макушка не задеваешь. Ну, по крайней мере, я не задеваю. Высокому человеку все-таки, наверное, низковато. Дошел даже быстрее, чем по верху, что в принципе не мудрено. Я ведь вверху шел по дуге, вдоль реки, а здесь прямо как стрела. В тоннеле темно, хоть глаз коли но после того, как я посидел и привык к темноте, вижу не то чтобы ясно, но вижу, по крайней мере, руками по стенке не шастаю. Да в принципе света хватает, стены светятся сами по себе. Я еще в прошлые разы, когда здесь ходил, заинтересовался, откуда идет этот свет. Оказалось, светится плесень. Тонкий темный налет, это она и есть. Живет себе на камнях тоннеля, чем питается, неизвестно, но только светится в темноте. А если некоторое время освещать ее магическим светильником, светиться начинает многократно сильнее. Некоторое время, конечно. Чёрный комок едва не сбил меня с ног. Вот же чертёнок. Как он так быстро растёт? так на него еды не напасёшься. Все мои запасы сожрал. Ну, почти сожрал. Уже не котёнок, уже размером со взрослого кота. Блестящий такой, гладкий, морда наглёчая, как и положено чёрному коту. Улыбается чертёнок, мурлычет. Его мясом не кормит, ай, только понежится у меня на груди. Хотя насчёт мяса это я погорячился. Мясо — это наше всё. Кормлю чертяку, добавляя в корм травку и ещё кое-какие минеральные добавки. растит ему надо. Откуда брать микроэлементы? это крахи там может вырасти. Ему нужны витамины, нужен правильный корм. Стараюсь. Ох, и здоровый вымахал. Глаза жёлтые, светятся. И улыбка. Придурок тот, кто сказал, будто у котеек нет ли лицовой мимики. Да чёрта с два. Я прекрасно вижу, когда он улыбается, когда попрошайничает, строя умильную морду. Когда он сыт и доволен. Просто по морде вижу, без всякой ауры. «Друг!» — вдруг слышу у себя в голове и едва не вздрагиваю. «Друг, хорошо!» «Опа!» Вот оно, то, чего я ожидал и чего, честно сказать, слегка побаивался. Началось. «Друг!» «Друг!» — повторяю я и показываю себя, давая картинку в мозг кота. «Альгиз! Я Альгиз!» «Друг Альгиз!» — повторяет кот и, прижимаясь ко мне, облизывается и довольно прикрывает глаза. «Уголек! Уго! Ты Уго!» Передаю я картинку довольного черного кота, отблескивающего в свете магического светильника. Вот как так получается? Вроде бы черный цвет поглощает свет, но шерсть кота блестит, просто сверкает. Эдакий черный бриллиант, да и только. «Уго!» Картинка кот. альгис Друг. Картинка человек. Хорошо. А хорошее я ему и о имя придумал. Точно, был уголек, а вырос стал Уго. А Уго, насколько помню, дух. Дух подземелья. Уго. Ложусь, тащу тяжелую тушку себе на грудь. Мурчит, мерзает, моргает смотрит глаза, изучает. Не выдерживаю, хихикаю. Ну чё смотришь, черный ты пантер? Запоминаешь? Друг. Альгиз, друг. Слышу я в голове, и перед внутренним взором возникает картинка. Я, Альгиз, стою, улыбаюсь. Что? Как это, Альгиз? Я тихий. Ты должен видеть тихого. Урода с изувеченным лицом. А он видит Альгиза. Такого, каков он есть. То есть для него все эти магические заморочки пофиг, абсолютно пофиг. На него не действует магия. Хм, правильно говорят, что кошки видят суть вещей и существуют сразу в нескольких мирах. Не знаю, все ли так, но часть кошек точно. Не зря в египтян одна из богинь принимала образ кошки. Или кошка принимала образ богини. Богиня плодородия, любви, радости и веселья. Баст. Вот как ее звали. Или, если полным именем, Бастет. Помню, считал, кошки в Египте были не просто домашними животными, а объектом поклонения. Археологи находили саркофаги, сделанные специально для кошек. И там лежали забальзамированные кошачьи трупики. Вот так вот. Вообще получается забавно. Вот, к примеру, мусульмане. Собака у них почему-то нечистое животное Даже дотронуться до нее — храм. Нельзя, грех. А кошка может свободно разгуливать по мечети, где хочет. Никто и пальцем ее не тронет. Почему? Мне как-то стало интересно, и я начал рыться в источниках. И выяснилось, у пророка была любимая кошка, которую он просто обожал. Однажды она уснула в рукаве его халата, так он, чтобы не побеспокоить любимое существо, приказал отрезать рукав. И как после этого будет относиться к кошкам его паства? Я полежал еще с полчаса, поглаживая черное существо по теплому боку, а потом, с сожалением встал с лежанки и потащился к лабораторному столу. Так-то у меня еще было нужное снадобие. Но нужно все проверить и подготовиться. Нашел трубку, которую использовал для дурманивания отца и сестры. Нашел большой пузырек с черным снадобьем, который я и сам уже пробовал на вкус. При воспоминании даже вздрогнул. А еще вздохнул. «Что там с моей Барби? Что со Скарлой?» Усмехнулся. Первый, о ком вспомнил, девчонка-убийца, которая намеревалась лишить меня жизни а уж потом старуха, которая заботилась обо мне всю мою осмысленную жизнь. Неблагодарность, ага. Дети всегда неблагодарны. Только потом понимают, какими они были дураками и как много не успели сказать родителям. А уже и поздно. Нет родителей и никогда в этой жизни не будет. Я вздохнул, сложил в полотненный мешочек то, зачем собственно, приходил, и пошел кормить Угу который упорно передавал мне картинку с миской и горой наваленного в нее мяса. <сos> «Да, эдак я его не прокормлю. Надо будет что-то придумывать».